Глава одиннадцатая На ночь гостей уложили на широкие лавки, на перины, набитые свежим пухом рогоза, укрыли одеялами из шкур. Встретив вопросительный взгляд дяглицы, Салтан решительно помотал головой «Нет уж, спасибо». Постель была удобной. Почти все огни дяглица потушила, оставив гореть свечи на оленьем роге в дальнем конце дома. Но спалось Салтану плохо. То и дело он просыпался, вспоминал, где находится, оглядывался, моргая. Даже во сне помнил, что надо бы встать и посмотреть, как там Гвидон. Ему уснилось, что он встает, подходит к сыну, а потом он опять просыпался и понимал, что вставал во сне. В очередной раз, приподняв голову, он вдруг увидел, что под рогом со свечами кто-то сидит. Да не один, а двое. Это были две женщины. Одна — дяглица с ее копной темных волос, а другая — незнакомая, с длинной ярко-рыжей косой. Обе были заняты шитьем, работали, не поднимая головы. Видно, к дяглице на помощь ночью явилась подруга. На подруге было надето что-то вроде меховой телогреи без рукавов. К колени ее прикрывало синее полотно, над которым она трудилась. Вот она пошевелилась, и Салтан увидел ее ногу. Голую по самое бедро. Он живо закрыл глаза, пока его не заметили. Лесовуха шила, не глядя по сторонам, рука мелькала со скоростью совершенно нечеловеческой. Салтан подумал было, что это зрелище ему приснилось, если бы утром не обнаружил на краю гвидоновой лежанки аккуратно сложенный новый синий кафтан и новую рубаху, а в придачу и новую шапку. Удивленно, ох, и отец и сын расправили и осмотрели обновы. Было сшито точно по мерке, опрятно, умело. На груди пришиты шелковые шнуры, так что вещь вышла даже нарядной, хотя не сравнить с тем кафтаном, в котором Гвидон пировал с отцом по случаю встречи и который теперь превратился в лохмотья, едва держащиеся на плечах. Поправили мы твою беду, сказал Тилган, Носи на здоровье. Ох, это кто ж такая мастерица! — восхищался Гвидон. Вот угодила. Выйди, покажись. Так и расцеловал бы. Мелькнул рыжий пушистый хвост. Широкими скачками к нему подлетела белка, встала на задние лапки, потянулась и подставила мордочку. Дескать, целуй. Гвидон расхохотался, приняв это за шутку. Недавно сам спрашивал у белки, не умеет ли она шить. — А ну, брысь! — махнул на нее рукой Тилган. — Ишь, целовальщица нашлась! «Не приставай к добрым молодцам, а то в хрустальный дом засажу». Белка живо приняла бойцовский вид и выставила кулачки, и все трое мужчин покатились со смеху. А Салтан мельком отметил, Телган так упомянул хрустальный дом, будто он ему и принадлежит. Но это же только шутка. Однако Телган и Белка держатся друг с другом, как старые знакомые. Сегодня Тилган уже не лежал, делая вид, будто умирает, а сидел одетый на своей лежанке, только двигался осторожно и морщился при этом, а смех его быстро перешел в стон. Дяглица подавала на стол. Снова мясо, жареное, горячее. Глядя на проказы белки, она улыбнулась шире обычного, и Салтану увидел ее зубы, тонкие и острые, как у щуки, отвернулся, содрогаясь. Вот жуть-то будет, если кто, соблазнившись ее гибким станом, и шальными, прозрачно-зелеными глазами попытаются ее поцеловать, уж лучше белку. Когда стали собираться в дорогу, обнаружили еще один подарок Телгана: две пары крепких, подбитых медными гвоздиками сапог из толстой кожи. Дар пришелся очень кстати: нарядные Софьяновые сапоги. С загнутыми носами и расшитыми жемчугом-голенищами мало годились для странствия по лесным и полевым дорогам и изрядно уже пострадали. — Вот спасибо! — Салтан благодарно склонил голову перед чародеем. — Для дороги дальней самое то. А старые наши себе оставьте. Пусть служанка твоя с них жемчуг спорит и себе ожерелье сделает. — Не золотые гвоздики-то! — Гвидон улыбнулся, разглядывая подошву. — Ишь как блестят! Тилган только ухмыльнулся. Они переобулись, еще раз поклонились в благодарность дому и хозяевам и вышли за порог. На крыльце вдруг что-то легкое мягко упало к ведону на плечо. Эта белка спрыгнула с крыши и устроилась, свесив лапы. «Туда!» — она показала лапкой вперед на лесную тропу, уводящую прочь от реки и их вчерашнего пути. Отойдя на десяток шагов, путники обернулись, Тилган и Дяглица стояли у порога, глядя им вслед. Помахали на прощание, и Белка тоже помахала лапкой. За ночь в Телгановом доме у путников прежняя цель сменилась на другую, и их не удивляло, что Белка ведет совсем в другую сторону. Не на запад, а на юг. Это было видно по всему, и по положению солнца, И потому что теперь дорога, по большей части, шла вверх, к счастью, пролегала она почти все время через Дубравы, где по сухой твердой земле было легко идти, а могучие кроны в пышной зеленой листве прикрывали от солнца. Указание дороги от Белки не требовало много трудов, тропа была всего одна, даже без развилок. Гвидон пел, развлекая ее, пока Салтан не взглянул и не обнаружил, что белка лежит у Гвидона на плечах, притворяясь воротником, и мирно спит, свесив лапы. Будто всю ночь трудилась, ручник не покладала, спинушки не разгибала, проворчал Гвидон. Салтан вспомнил свой сон о двух усердных швеях. Одна была лесовуха дяглица а вторая. Сердце ёкнуло. Уж не умеет ли Телган превращать зверька в человека, если требуются услуги человеческих рук? Несколько раз попадались ручьи, бегущие сверху по каменистому неглубокому ложу. За полдень у одного такого путники остановились отдохнуть, поесть и освежиться. Салтан, отойдя в заросли подлеска, обнаружил там куст лещины с почти спелыми крупными орехами. Набрав горсть, вернулся и высыпал перед белкой. Орешков, Мелитриса Кербитьевна. Чего он никак не ожидал, что белка взовьется, схватит орех двумя лапами и со всей звериной силы запустит ему в глаз. Ой! Салтан отскочил, хватаясь за глаз, мельком вспомнил окривевших невесток. Ты что, рыжая, сбесилась? Я угодить тебе хотел. Осторожно убрал руку. К счастью, орех угодил не в глаз, а в бровь но и там оставил кровавую ссадину. Белка же, ничуть не раскаиваясь, уперла руки, то есть передние лапы, в бока и сердито зацокала. А потом, чтобы выразить свое презрение в полной мере, задней лапой поскидывала остальные орехи в ручей. «Ладно, ладно», — Салтан отошел. «Я не знал, что ты на самом деле их не любишь». Развязав мешок, опять достали хлеб, сало, печеные яйца. Видать, сама теща твоя хлеб пекла своими руками чародейными, — заметил Салтан. Уж который день, а все как только что сготовлено. Гвидон не ответил, задумчиво жевал, нахмурив свой ясный лоб. Синие глаза сосредоточенно смотрели куда-то вдаль. — Бать, а куда мы идем-то? Ты хоть что-нибудь знаешь, где солнце красное живет? — Кое-что знаю. Очищая печеное яичко, Салтан вздохнул о явной недостаточности своих знаний. «Рассказывал мне боярин Дарий, живет солнце красное в золотом дворце. Поутру выезжает оттуда на золотой колеснице, на белых конях, а подковы у коней червонного золота. В доме у себя восседает он на золотом престоле, а служит ему двенадцать дев прекрасных». Как воротится он вечером, они его с колесницы снимают, коней уводят. Солнце само умывают, кудри его золотые бороду расчесывают, спать укладывают на пуховые перины облачные. Двенадцать девок, стало быть, на него одного. Гвидон улыбнулся. Богато живет солнце, князь. А что, княгини своей у него нет? Говорят, когда-то в давние времена была у солнца супруга. Луна, княгиня. И как-то затеяли они спор. Кто первым встанет, тому светит днем, а кто проспит, тому ночью. И вот встал солнце князь, раным ранешенько, посветил лучами на луну, разбудил ее. Она ему и говорит. Ой, солнышко ясное, государь мой прекрасный, что так поздно заходишь, что так рано восходишь? А он ей в ответ. Ясно, светлая моя княгинюшка, а тебе что до того, до выхода моего? Я на небо взойду? светаючи, с неба сойду, смеркаючи. С той поры рассорились они, и ходят порознь, почти не встречаются. А как встретятся? Брониться начинают. Все никак луна не может простить мужу, что ее обошел. Еще, говорят, живет с ним заря вечерняя, его старая матушка, и заря утренняя, меньшая сестра. На этом месте Салтан ощутил, что его дергают за полу кафтана. Опустил глаза, Возле него стояла белка, держа в лапах лесной орех по виду тот самый, которым запустила ему в глаз. — Тихо, тихо! — Салтан отстранился, на всякий случай прикрыв лицо ладонью. — Я понял, понял. Белка положила орех на землю и протянула Салтану лапки. Прижала их к груди, закрыла морду и покачала головой, выражая раскаяние. — Прощения просишь? — Погорячилась, дескать? — белка закивала. Да ладно, кто старая помянет? Салтан запнулся и поправился. Тому, чтоб глаз здоровый был. Хватит с него окривевших. Вслед затем белка снова подняла орех, показала ему, положила на земь и обвела лапками перед собой как бы нечто шарообразное, а потом развела лапки, раздув шар величиной с саму себя. Что? Салтан задумался. «Нужен большой орех?» Белка помотала головой, вытянула к нему лапки и стала загибать пальчики сперва на одной, потом на другой, потом опять на первой, показала растопыренные ладошки. «Нужно много орехов? Ты передумала?» Белка закивала. «Пойдем, отведу тебя к кусту, сама выберешь, какие получше». У куста белка запрыгнула на ветку, живо сорвала первый попавшийся орех, перепрыгнула салтану на плечо, и деловито засунула орех ему за пазуху. Салтан засмеялся, щекотно. За первым орехом последовал второй, белка зацокала. «А, ты хочешь, чтобы я собрал много орехов?» Цоканье послышалось одобрительное. «И куда я их дену? Не за пазухой же нести?» Белка умчалась и вскоре вернулась, волоча в зубах старую гвидоновую шапку. Салтан принялся собирать в шапку орехи, белка помогала, выбирая самые крупные. Ее деловитый вид наводил на мысль, что у нее есть план. Успокоилась она только, когда шапка была наполнена и убрана по указанию крошечного пальчика в заплечный мешок к Гведону. — Бать! Так мы что? — опять заговорил Гвидон, когда Салтан вернулся к еде. — На самое небо идем. Выходит на небо. У Салтана у самого это не укладывалось в голове. — С такой-то вожатой от чего не дойти? Он кивнул на белку. Может и не только в вожатое дело. Гвидон, идя по земле, постучал пальцем по подошве своего нового сапога. Бать, я на свету пригляделся. Гвоздики-то не медные, а заправду золотые. Ну, на золотых-то гвоздях от чего на небо не дойти. Салтан улыбнулся, собирая остатки припасов назад в мешок. Орехи смотри, не растеряй. После привала дорога через Дубравы все круче забирала вверх. Однако на открытом месте Салтан оглянулся. Дух захватила от увиденного. Они были еще не на вершине мира, но уж на полпути точно. Вид казался беспредельным. Огромные леса отсюда выглядели лоскутами разных цветов темно-зеленого. Луга более светлыми, реки лежали тонкими голубыми ленточками. Но и отсюда были видны Волотовы горы на самом краю, одетые серой дымкой, все такие же неподвижные и грозные. Гвидон тоже загляделся, но белка на плече затеребила его, надо поспешать. Оглядываясь, Салтан замечал, что дубы вокруг них делаются все выше, толще, старше. Самые малые они с Гвидоном уже не сумели бы охватить, даже вдвоем сцепив руки в три, в четыре обхвата. На толстых ветвях вырос мох, старые желуди покрывали землю толстым слоем. Подлеска почти не было, только трава, и путники шли, как через бесконечный зал с громадными живыми колоннами, подарочными сводами, протянутых через тропу ветвей. Попадались деревья с дуплами и на высоте, и прямо от земли, похожими на вход в древесный дом. Миновали несколько деревьев, разбитых молнией, наполовину сгоревших. Но еще страшнее выглядела полоса бурелома. Десятки толстых дубов и спалинов были вырваны с корнем и брошены, как попало, друг на друга. Перед вывернутыми с пластом земли корневищами человек был, что комар на блюде. Какой же могучий и гневный дух здесь пронесся, что ему под силу было сотворить такое! Белка, сидя на плечо у Гвидона, порой подпрыгивала, словно подгоняя «Скорее, скорее!» Солнце клонилось к закату, и Салтан сам с беспокойством думал, где они окажутся с наступлением ночи. Но вот уже в сумерках дубы башни впереди расступились, и оба путника поняли, что значит по-настоящему огромное дерево. На высоком утесе, что обрывался в пропасть, выселся сыр, матер дуб, сам огромный, как гора. Пока они стояли, ошарашенно его оглядывая, ствол по окружности, как иная крепостная стена, кору в трещинах, способных вместить человека, крону, уходящую за облака. Белка спрыгнула с плеча Гвидона и на задних лапах, как человек. Пошла к дубу, как привязанные царь и князь потянулись за своей маленькой вожатой. Они шли и шли, а дуб делался все больше и больше, пока тень от ствола вовсе не закрыла небо. Тут обнаружилось, что среди корней дуба имеется не то нора, не то низкое дупло. Езды оно было не больше мышиной норки, и путники его не заметили. Но вблизи оказалось, что туда свободно войдет не только пеший, но и всадник. Белка впрыгнула первой, отец и сын вошли за ней. В изумлении огляделись, они оказались в просторной пещере, вырезанной внутри ствола. Пол устилал толстый слой сухих дубовых листьев. Белка показала на вороху у стены, располагайтесь, дескать. Сложила лапки к щечке, будем ночевать. Путники подчинились без возражений. Страшно было прямо так сразу лезть выше. Они прошлись немного по внутренности ствола, но не решились далеко отойти от входа, и дальние части этой живой палаты остались скрыты во тьме. Судя по поведению белки, опасности ждать не приходилось. Сидя на ворохе сухих листьев близ входа, путники открыли котомки и принялись за еду. Наткнувшись у себя в мешке на полную шапку орехов, Гвидон вынул один, показал белке, подметнул, мол, будешь. Белка погрозила кулачком но в драку не полезла, только состроила презрительную морду. Что, дескость, с вас взять, малоумных? Изнутри дупла открывался вид прямо на небесный простор, залитый алым соком заката. Едва успели сесть, как снаружи разразился ливень, да такой, что пришлось перебраться глубже в дупло, а не то заливало брызгами. Дождь стоял стеной. Выйдя наружу, собьет с ног. Это был сплошной поток. Видно, подумал Салтан, дождевые духи опрокинули бочки, а льющаяся вода еще не успела рассеяться на капли, чтобы разлететься по всей земле. Пока поели, наступила темнота. Почти на ощупь отец и сын подгребли под голову листьев и улеглись, будто звери в норе. За день устали, но спали некрепко. Над дубом поносился исполинский ветер, вызывая гул по всему дереву. Раздавался в вышине топот копыт вихревых скокунов. Пролетела гроза. Слышен был грохот колес Ильи Громовника. С оглушительным треском били молнии куда-то вниз. Даже Салтан, не привыкший чего-то бояться, чувствовал себя мелкой мошкой перед этой мощью и зарывался все глубже в сухие листья. Утром Путников разбудил свет, особенно ясный, серебряно-чистый. Салтан первым вышел из дупла, потянулся. Воздух был полон густого жемчужного тумана. Приглядевшись, Салтан понял — это роса, что выпадает в этот час на земле. У дуба роса собиралась в ямки и впадины, бежала меж корней прозрачным, как слеза ручейком, успели умыться и напиться, пока луч солнца, ударивший будто раскаленный меч, не высушил поток. — Вот он, солнце-князь! — в изумлении и восхищении пробормотал Гвидон. На лицо молодого князя упал светлый отблеск, волосы зажглись ярким золотом. Вслед за ним салтан взглянул вверх и впервые различил золотую колесницу, тройку белых коней, Искры от золотых подков на хрустальной глади. Само солнце разглядеть не удалось. Облик его тонул в ярком сиянии, больно было смотреть. И он по-прежнему был намного выше их. Белка постучала к видона по сапогу. Он глянул на нее, и она потыкала пальчиком в дупло, мол, пора. Внутри дупла белка уверенно поскакала куда-то в глубину. При ясном свете утра удалось увидеть дальнюю стену. И тут оказалось, что по стене поднимается лестница, вырезанная прямо в теле ствола. Ступени были в пару локтей шириной и достаточно удобные для людей. Белка забралась к видону на плечо и показала: Туда. Отец и сын стали подниматься. Ограждения лестницы не имела, и они держались вплотную к стороне. Лестница шла по кругу, опоясывая ствол изнутри, по спирали поднимаясь. Поначалу они видели дно ствола и свет на нем, но через пару витков оно скрылось. Они могли бы остаться в полной тьме, с жутким ощущением бездны внизу и вверху, но волосы и лицо Гвидона засияли, освещая дорогу ему и идущему следом отцу. Больше того, Салтан вдруг заметил, что белка на плече у Гвидона тоже светится. Поначалу решил, что это падает на нее Гвидона в свет, но потом различил, что ее сияние было другого цвета, более рыжего, пламенного оттенка. Они все шли и шли, переставляя ноги с одной ступени на другую. Еще погодя, Салтан заметил, что и насчет сапог Гвидон был прав. Из-под его ног на каждом шагу были мелкие золотые искры. Посмотреть, оставляет ли сам такой же след. Салтан не решился. Боясь утратить равновесие, если обернется. Еще не хватало упасть с этой лестницы. Падением на дно дупла, как он подозревал, дело не ограничится, так и будешь летать до самой бездны, откуда уж нет выхода и возврата. В размеренном шаге через тьму исчезало ощущение времени. То казалось, что они покинули ковер сухих листьев совсем недавно и еще не сделали даже одного круга по исполинскому стволу. А то, что идут без возха уже несколько дней. Салтан и Гвидон не разговаривали, но и тихо не было. Вверху постоянно слышался гул, неровный, то тише, то громче, то порывами, то сменявшийся грохотом и топотом. Почти привыкнув, что уши заполняет этот грохот ветров и туч, салтан вздрогнул, когда услышал хриплый голос Гвидона. Бать! Там наверху свет! Видать, скоро придем. Вскоре салтаны сам различил, как лица касается светлый отблеск, свежий, влажный, прохладный запах грозы. Самый упоительный на свете запах — запах летнего дождя, теплых струй, влажной земли, напоенной травы, сока сорванных стихий и листочков, запах воодушевляющий, бодрящий и одновременно умиротворяющий, наполняющий блаженством чувством бессмертия и всемогущества. То касается земли дыхания Божества, господина небес и стихий, позволяя вдохнуть его и простым смертным. Свет становился все ярче, и вскоре салтан через плечо Гвидона уже видел впереди яркое голубоватое пятно. Гвидон ускорил шаг и первым выскочил наружу. Салтан вышел за ним и торопливо огляделся. Позади остался ствол дуба все такой же огромный и уходящий еще выше, а перед ним расстилались бескрайние луга и серовато-синие горы вдали. Или это облака? Похоже, да. Если приглядеться, то было видно, как эти горы медленно движутся и меняют свои очертания, порой сливаются вместе, расходятся уже в ином облике. Воздух был полон дыханием грозы, и, казалось, если вдыхать его, можно обойтись без еды и питья. Не так ли живут и сами небесные обитатели? Взглянув вверх, Салтан снова увидел солнце. Оно уже миновало зенит и неспешно опускалось. К золотому сиянию примешалась багряная, и можно было мельком увидеть фигуру рослого мужчины в колеснице из груди и головы, испускавшего снопы лучей. А еще выше было другое небо. На закатной стороне оно лучилось собственным светом, будто налитым под хрусталь. А на востоке, там, где солнце уже проехало, вслед за ним волоклась завеса темно-синего оттенка. В самом дальнем конце прокалывали ее тонкими иглами звездочки. Пока Салтан рассматривал небо, задрав голову, его снизу подергали за полу. Он опустил глаза. Белка деловито показывала ему на землю у дупла. «Что, милитрица Кербитьевна?» Белка показала на него, потом опять на ствол. «Мне идти туда?» Белка помотала головой. «Мне оставаться здесь?» «Да?» «Мне нельзя идти с Гвидоном дальше?» «Почему?» Белка вытянулась на задних лапах, напыжилась, как могла, подняла передние лапы, изобразила волну и зашипела, как вода на углях. «Она, видать, говорит, что тебя солнце князь убьет догадался Гвидон. Огнем спалит. Так, Милитриса Кербитевна? А меня? Меня не спалит? Белка потыкала пальчиком ему в голову. А Салтан подумал. Вот и снова сказалось различие между ними. Хоть он гвидону и отец, но тот чудесное дитя, кровью связанное с самим солнцем. А он Салтан, просто человек, хоть и царь. И есть пределы, за какие людям уже нельзя. Он и так вон, как далеко забрался. Не споря, царь сел на землю, привалившись спиной к стволу. После долгого подъема во тьме и ноги, и глаза нуждались в отдыхе. Белка лапками сделала знак «Здесь и сиди», а потом пробежала вперед и поманила Гвидона: «Пойдем, дескать». «Бывай, бать!» — Гвидон помялся. Со дня встречи они расставались впервые, и обоим стало неуютно. «Ты за меня не бойся!» — Главное, с места не сходи, а то потеряемся тут, а нам еще кику искать. — Ступай с Богом! — Салтан снова встал и обнял его. Гвидон помахал ему и, следом за скачущей белкой, отправился куда-то по нежно сияющим голубовато-зеленым лугам. Куда-то в бесконечность.